На завтра в эфире по-прежнему молчание. У южанина горючего на 75 часов. Прошло 50 часов. 60. Прошел 75 час. Дирижабль пропал без вести. Проходят дни, проходят ночь. а южанине никаких известий. Из оставшихся в живых северянин теперь единственный, кто на воздушном корабле пролетел над Ледовитым океаном. Проходят дни, проходят ночи. И вот заговорила рация южанина. Его дирижабль взорвался, он с немногими оставшимися в живых членами экипажа дрейфует на льдине в 150 километрах от мыса Северной. Весь мир в лихорадке. Как спасти южанина? Сколько времени он еще продержится? Не расколется ли льдина? Есть ли у него запас продуктов? Куда относит льдину? Шлют на помощь суда самолеты. Родина северянина с надеждой глядит на него. Весь мир глядит на него. Правительство его страны обращается к нему с просьбой помочь потерпевшим аварию. Если не он, то кто спасет погибающих? Он привык к скрупулезно тщательной подготовке. Привык долго вычислять, Какой момент следует считать самым удачным для начала экспедиции? Все им достигнутое, достигнуто благодаря предусмотрительности, а никак не везению. И вот он должен вылететь не сегодня-завтра на спешно доставленном и наскоро оборудованном для поисков самолете. Но ведь он первооткрыватель, а слава обязывает. И какое это будет сумрачное торжество подобрать на свой самолет этого умника-разумника, который возмечтал, что он равен ему, что превзошел его. Северянин соглашается лететь. Фотографы запечатлевают его в ту минуту, когда он садится в самолет. Рот у него, как всегда, кривится, глаза ничуть не смягчились. Это... Последняя его фотография. Он не подобрал соперника на свой самолет. Он не вернулся. Вернулся его соперник. Тому пришлось нелегко. Нога у него была сломана. Он неподвижно сидел на дрейфующей льдине, окруженной членами экипажа, считавшими его виновником их несчастья, и смотрел в глаза надвигающейся смерти. Единственный из его спутников, имевший опыт полярных путешествий, погиб. Решил вместе с двумя другими добраться по льду до твердой земли. Где-то в пути не то замерз, не то умер с голоду, не то был съеден своими товарищами. Этого никто не знал. Зато знали, что южанина спасли раньше, чем всех остальных. И он, капитан экспедиции, согласился на это, что он виновник гибели северянина и восьмерых других, что оставшиеся в живых своим спасением обязаны ледоколу страны, которая и в культурном, и в политическом отношении была жесточайшей противницей его родины. Он первый пролетел над Арктикой на дирижаблях, им сконструированных, построенных, ведомых, Всего несколько недель назад весь мир пел ему такие дифирамбы, которых он не заслужил, которых никогда не слышал северянин. Теперь он стал во всеобщем мнении трусом, позорищем своей страны, достойным осмеяния и ненависти. Другой погиб погиб из-за него, стремясь спасти его. А он выжил. Он был единственным из живых, кто провел воздушный корабль над Арктикой. Но велик был другой, а он лишь смехотворен. Даже Родина. И та отреклась от него. Глава 2. Пусть мертвецы держат язык за зубами. В семь утра заключенные Трипшенер и Ренкмайер были вызваны явно растерянным надзирателем к старшему советнику Ферчу. Человек с кроличьей мордочкой кусал мелкими гнилыми зубами губу, волосики, торчащие у него из ноздрей, вздрагивали. «Должен сообщить вам печальную весть», — сказал он. «Ваш товарищ по заключению, Мартин Крюгер, сегодня ночью тихо опочил». Леонгард Ренкмайер бессмысленно вытаращил водянистые голубые глаза. Хуго Трипшенер сказал, «Быстро бедняга отправился кормить червей. Только вчера поздравил меня с тем, что Клара затикала». «Он уже сколько времени жаловался, что ему нехорошо», сказал Леонгард Ренкмайер. Хуго Трипшенер подтвердил, «Да, у Крюгера весь механизм разболтался». При этих словах сидевший в углу человек дернулся, они его сперва не заметили, то был доктор Гзель.